Глава 4. Печать смерти. Я не знаю, что происходило снаружи, я лишь слышала, как лошади ни с одного заржали, а затем карета встала. Мне захотелось узнать, что случилось, и я уже была потянулась к дверной ручке, как вдруг прогремели выстрелы. Один, второй, много выстрелов. И мне стало страшно, страшно как никогда. Я поняла, что это пришли за мной. Что было дальше с ударением? Не давите на неё, Баранов. Не выдержу, Владимир. Картина и так ясна. Может быть, это вам, господин Гульф. Ой, простите. Севалков. Никак не привыкну к вашей настоящей фамилии. Картина и ясна, пробормотал вновь назначенный следователь по делу Петербургского потрошителя. А мне, собственно, не очень. Каким таким образом, спрашивается этот проклятый итальянский маг, в одиночку сумел разобраться с вооруженным конвоем, если учеешь, что те успели открыть огонь? Неужто все выстрелы в молоко? Это просто невозможно. Но гораздо интереснее то, что заставило потрошителя не докончить дело до конца, поскольку в то, что его кто-то спугнул, я просто не могу поверить. Разговор происходил в спальне графини Рябовой. Сама она лежала в кровати, Баранов запретил ей вставать и вколол успокоительное, после которого девушка наконец смогла спокойно говорить. Выглядела она неважно, как сбежавшая от хозяина домашняя балонка, что впервые одна оказалась на улице и напугалась до безумия. Лошадей, повозок, куда-то спешащих по своим делам человеков и чуть не съевшего её злобного бездомного пса. Шея девушки была перевязана белым платком, под ним навсегда легла кровавая печать смерти, от заточенной стали косы, но, как заключился тот же медикус-баранов, рана не опасна, даже не глубока, и зашивать ее не имеет смысла. Вокруг ложа столбились Владимир, Аманда, Геннадий Растович и тетушка Кэт, что присела на край кровати и то и дело гладила бедняжку по голове. «Да какое это теперь имеет значение?» — не отступил Владимир. Главное, что Аня жива. А где этот ваш чёртов потрошитель появится завтра, мы и так знаем. Вот именно. Поэтому я и хочу знать, к чему нам стоит готовиться завтра, парировал Баранов. А я вам и так скажу, к чему вам стоит готовиться завтра, не отступил Владимир. Завтра я бы посоветовал вам как можно надёжнее укрыться за моей спиной, когда я наконец доберусь до этого вашего бальзамо. Волков, вы невыносимы. измолился Геннадий Растович. Александр Христофорович дал вам чёткие указания, никакой самодеятельности. И вообще, вы должны мне подчиняться, поскольку я. Ну-ну, скрестив руки на груди скептически хмыкнул Владимир. Да замолкните вы оба, уже в ушах звенит, не выдержала Екатерина Андреевна. А то ей-богу, как дворовые петухи. Мадам Волкова, я бы попросил. А вот не стоит, месье Баранов. Покачала головой Екатерина Андрея, но и так строго взглянула на бедного медика, что тот тут же захлопнул рот. «И тебя, Вовочка, это тоже касается. Еще одно препирательство, и вылетите у меня из опочивальни оба, как нашкодившие котята». Зная тетушку, Владимир счел за лучшее промолчать, зато Аманда наконец подала голос и тоже присел на край кровати и обратилась к графине. «Аннет, дорогая, простите нас за наше грубое поведение. Я-то понимаю, что вам сейчас нужен покой и вы как можно скорее желали бы забыть обо всём случившемся, но я всё же вынуждена попросить вас помочь и поведать об этом ужасном происшествии. Видит Бог, мисс Фокс, что я ни минутой не хочу переживать всё случившееся вновь, заговорила графиня Рябова. Эта ночь стала самой кошмарной ночью в моей жизни, а кошмарных ночей, поверьте, Мне довелось пережить не единожды. Я понимаю вас, кивнула Манда и взяла Аню за руку. Но ради вас, дорогая Манда, я готова пережить эту ужасную ночь вновь. Ради меня, удивилась Англичанка. Да, ради вас, с трудом кивнула графиня. Вы показали мне, что женщина может быть не только слабой спутницей мужчины, но и сильной амазонкой. Я была восхищена, как вы без страха и в одиночку сражались против прислужников Бальзамо и готовы были вступить в бой с ним самим. Вы сильная и восхитительная женщина, мисс Фокс. И я бы очень хотела хоть чуточку на вас походить». С этими словами Аня взглянула на Владимира. «Кто знает, дорогая Аманда, если бы сегодняшней ночью вы были бы вместе со мной в той карете, то, возможно...» Все было бы совсем иначе. Боюсь, сударыня. Заговорил было Баранов, но Волков положил ему руку на плечо и слегка сжал ладони, и медик понял, что лучше промолчать. Но чему быть, того не миновать, вздохнула Аня. И я не такая смелая и сильная, как вы. Но ваша смелость вдохновляет и придает силы мне, потому я буду смелой и поведаю вам все, что вы хотите услышать. Аманда улыбнулась, сжала руку девушки и произнесла. «И это будет очень сильный поступок, дорогая!» Графиня Рябова улыбнулась в ответ. «Хочу попросить вас лишь об одном, мисс Фокс». «Все, что угодно, дорогая. Я уже поняла, что завтра ночью Владимир вместе с жандармами собирается поймать Бальзамо. Я искренне надеюсь, что у них это получится. Но пока этого не случилось, и душегуб на свободе, я бы хотела попросить вас, мисс Фокс, Остаться со мной. С вами мне не так страшно. Но, — слегка опишала Аманда, — думаю, Маншери, тебе действительно лучше завтра остаться вместе с Аней, — произнес Владимир. Зная, что ты далеко и в безопасности, мне будет легче действовать. Да, и к тому же, мисс Фокс, вам будет весьма сложно проникнуть на тайное масонское вечере, — неожиданно поддержал Волкова-Баранов. поскольку в числе членов ложа лишь мужчины, и ваше появление тут же вызовет, мягко говоря, сумбур. Аманда нахмурилась, недовольно взглянула на жандармского медика, перевела взгляд на уже все решившего Владимира, а затем на бедную и умоляющую Аню и, наконец, кивнула. — Гот, дорогая, я обещаю, что завтра я не отойду от вас ни на шаг. — Ну, а ты замечательно. хлопнул в ладоши Геннадий Растович. «Теперь, когда все решилось, уважаемая графиня, вы можете, наконец, поведать нам, что же все же произошло после того, как вы услышали выстрелы». «Конечно», — с трудом кивнула Аня и, так и не отпустив руку Аманды, продолжила свой рассказ. «После того, как я услышала выстрелы, я забилась промеж сиденья и зажала уши руками, чтобы не слышать пальбы. Но это не помогло. хлопки так и так раздавали со стороны улицы, но их стало меньше, а затем я услышала крик, страшный такой, душа раздирающий крик, как будто кого-то резали заживо. "Так и есть", подтвердил Баранов. "Всех Кто сопровождал карету графини, бальзамо порубил на части, и как следует из слов Анны Петровны орудовал душегуб довольно странным орудием, напоминающим косу мифической смерти. Думаю, в этом кроется какой-то символизм. Возможно, наш маг иммунит себя высшим существом, собирающим людские души. В психиатрии встречается подобное разложение личности, этокий маниакальный синдром. На латыни это звучит. Геннадий Растович, при всём уважении, давайте отложим эти рассуждения на потом и дослушаем Анет. Попросила Аманда. Ей так тяжело рассказывать, а тут ещё вы со своей психиатрией. О, покорнейше прошу простить меня, дама, повенился медик. Такого больше не повторится. Прошу вас, графиня, продолжать. Аня кивнула, немного помедлила и, наконец, разжав пересушившие губы, продолжила. И вдруг крики стихли. Вокруг повисла тишина. Мертвая такая тишина, как в склепе. Я не смело пошевелиться, прислушивалась, ждала. И вот в этой мертвой тишине я расслышала шарканье сапог, кто-то пугает. приближался к карете. Мой страх усилился, он окончательно подчинил меня себе, отчего я просто не могла пошевелиться. И тут дверь кареты распахнулась, и я закричал от ужаса. Графиня смолкла, ее глаза наполнились слезами, а рука силой сжала ладонь Аманды. Повисла тишина, которую несколько секунд спустя разогнал нахальный медик. — И что вы увидели, сударыня? Его. Я увидела его. Он был страшен, как сама смерть, всё в том же ужасающем костюме жмного доктора и с окровавленной косой в руках. Его маска, словно птичий череп, повернулась в мою сторону, и в чёрных стёклах его окуляров я увидела пугающие красные огоньки. Вот там вовсе не человека, сам диа Тут вот я дернулась, развернулась, постаралась забиться еще глубже в угол, а по моей шее скользнуло острое лезвие, которое потянуло меня за собой, а затем сильная рука схватила за волосы, и я почувствовала страшную боль, будто кто-то впился в меня клыками, а потом все померкло. Я потеряла сознание. Сказав это, Аня разрыдалась. Аманда подалась к ней и обняла папу. принялась гладить по длинным спутанным волосам цвета ночи. Все молчали. Баранов сделал несколько шагов к прикроватному столику, залез в собственный саквояж и злёк оттуда шприц пузырёк. С ударня. Я сделаю вам укол морфия. Он вам сейчас необходим, как воздух. С его помощью вы сможете немного забыться и поспать. Все с сочувствием смотрели на бедняжку, пережившую эту ужасную ночь и теперь навсегда отмеченную печатью смерти. И лишь Владимир отвернулся и взглянул в незашторенное окно. На улице розовел рассвет. Травовое солнце всходило над Петербургом, озаряя небо алыми розчерками. — Значит, все-таки красные глаза, — задумчиво произнес он. Конечное обсуждение всех деталей предстоящей операции по захвату загадочного итальянского мага Жозефа Бальзамо было назначено на 6 часов вечера в кабинете начальника 3-го отделения Александра Христофоровича Бенкендорфа. Поэтому за несколько часов до данного мероприятия Владимир Волков был уже полностью готов к грядущей встрече с врагом. Он не боялся этой встречи, а напротив, жаждал ее. Решимость переполняла его сердце, но какое-то странное дурное предчувствие всё же обередило душу. Владимиру было тревожно покидать особняк Рябовых, оставляя там Аманту, тётушку Да и Аню. Такое-то странное предательское чувство ошибки не отпускало его, хотя он и отдавал себе отчёт, что под охраной в неприступном особняке женщины будут надёжно защищены. Но всё же долгое прощание с любимой оставило в его сердце не только чувство тревоги, но и недоброе ощущение вины, вины, которая словно кошка скреблась об его душу острыми когтями. Это чувство заставило Владимира вспомнить былого друга Павла Зайцева, причины смерти которого он стал. Заставило пожалеть Аню, горестной судьбе которой он тоже не нароком приложил руку, и даже дорогого сердцу наставника Мартина Девилью. что угодил на каторгу в Сибирь вместе с ним и что почтил, защищая его в бою. Казалось, все они уже давно были отмщены, но месть, как со временем осознал Волков, ничуть не уменьшает горя, и тем паче чувство вины, когда ты сам являешься краеугольным камнем всего случившегося. Месть лишь помогает не надлго забыться и выжить, не сойдя с ума от осознания собственной причастности. И месть Это дама с двумя лицами, и если ты мстишь кому-то, то будь уверен, что однажды кто-то придёт, чтобы отомстить тебе. Владимир сам не знал, от чего эти мысли тяжёлой печатью легли на сургучье его сердца, но в них что-то крылось, возможно, даже и сам ответ. И возможно, именно поэтому желая хоть как-то облегчить собственную душу, Волков упросил Баранова перед встречей с Бенкендорфом, сопроводить его к пребывающему в бессознательном состоянии Орлову. И вот в стенах чистой белой палаты он в одиночестве стоял над кроватью друга. Орлов выглядел спящим и почти умиротворенным. Он лежал на спине, накрытый одеялом, грудь мерно вздымалась вверх-вниз. Дыхание было спокойным, как при глубоком сне. И лишь зрачки под опущенными веками тревожно шевелились, будто бы друг видел тревожный сон. побрить бы тебя, братец, вздохнул Владимир, глядя на проявляющуюся чёрную щетину, стремящуюся стереть грань между пышными бакенбардами, которыми друг так гордился, и ещё несколько дней назад гладкими щеками. Хотя, о чём это я вообще? Волков обернулся, заметил табурет, придвинул его к кровати, сел. Прости меня, братец. Прости, что всё так вышло. Это всё без сомнения моя вина. Прости, что я не послушал тебя и как всегда поддался собственному эгоизму. Возможно, если бы я послушал тебя и действовал согласно твоему плану, всё было бы совсем иначе. Возможно, тогда не Аманда бы пошла на тот маскарад, а мы с тобой. И тогда в эту чёртову итальянскому фокуснику бы точно было не здоровать. Волков усмехнулся. Да, мы бы с тобой ему устроили. от нас бы он точно не сбежал. Прости, что не послушал тебя. Да, знаю, знаю. Я думал, что это мой бой. Я думал, что как всегда справлюсь совсем в одиночку, поскольку я привык к этому. Но Владимир сглотнул, опустил взор. Но я забыл, что у меня есть ты. Единственный оставшийся у меня настоящий друг. Настоящий и единственный. И я должен был ценить твое мнение. Теперь я это понял. Теперь я понял то, что ты был прав, а я нет. Прости за это позднее прозрение. Молодый дворянин поднял взор, веки Орлова зашевелились сильнее. Или можешь не прощать, если хочешь. Выбор за тобой. Но виноват во всем я, и за свою вину я готов понести перед тобой заслуженную кару. Только бы ты очнулся. Но Алексей не очнулся. Лишь вздохи его стали глубже, а веки ещё сильнее задрожали, и тогда Владимир взял друга за руку, сжал ладони и произнёс: Лёша, я обещаю тебе лишь одно. Боль за мой ли, кто бы там ни скрывался за его маской, заплатит дорогую цену за твоё нынешнее состояние. И в этом я тебе помогу, раздался голос позади. Владимир не повернулся, он всё так же смотрел на друга, на его лицо спутаной чёрной бакенбарды, щетину и дрожащие веки. Но поворачиваться было не нужно, поскольку Волков и так узнал голос, что обратился к нему. А я думал, что ты ещё где-то прохлаждаешься на пуховой перине, лёжа в лазарете и поглощаешь казённые харчи, медведь. Неужели врачи подлатали тебя столь быстро? Врачи мне не указ, усмехнулся Потапов. Руля не задело, Костя, лишь попало в мякоть. Нога немного побаливает, но ходить я могу. Да и боль лишь придаёт силу, тебе ли не знать этого, Волк. Ты прав, Миша. Боль придаёт силу, кивнул Владимир. И я как никто в этом разбираюсь. Значит, мы удаём о там стим за нашего друга. Друга. Вдруг сомнением произнёс Волков и встав с табурета развернулся к Потапову. Его холодные серые, словно волчья шкура сибирской зимой, глаза со злостью взглянули на стоящего в дверном проёме богатыря. Ты смеешь называть его другом? А я думал, что друзья не предают. Что ты имеешь в виду, волк? Не трась, медведь, хищно зрычал Владимир. Не надо, поскольку я точно знаю, что именно ты «Преданный человек Бенкендорфа, и именно ты рассказал ему о нашем с Амандой появлении в Петербурге. А раз ты рассказал ему это, то все остальное, что произошло в стенах Черной пирамиды, ему тоже известно. А ведь был уговор, что факт, что мы с Амандой живы, останется тайной». Алексей поддержал эту историю, он соврал его о высокопревосходительству, но его друг оказался предателем и рассказал своему начальнику все. А ведь это в раннее могло стоить нашему орлову жизни. Или ты будешь отрицать это, медведь? Да, волк, ты во всём прав. Я преданный человек Бенкендорфа. С рождения я был его крепостным, но он разглядел во мне таланты и приложил много сил, чтобы этот талант раскрылся. Да-да, отмахнулся Владимир. Ты обучался у каких-то загадочных волхвов, как в древних былинах. А это я слышал. Ты о многом осведомлён, о чём простому смертному знать не полагается. Э, ты я заметил ещё в чёрной пирамиде. И ты гораздо умнее, чем показываешь окружающим. Поэтому я давно понял, что ты носишь маску. Вопрос лишь в том, Волков скрестил руки на груди и сдвинул брови, и закончил. Что скрывается за этой маской? Потапов неудобро усмехнулся. Хорошо. Я буду честен с тобой, волк. Он сделал несколько шагов по направлению к Владимиру. Я преданный человек Бенкендорфа, и я служу высшей цели. И ради этой цели я готов пожертвовать всем, включая и друзей, включая друзей. Не чуть не смутился Потапов. Но и не только. Ради высшей цели я безвоззрение совести пожертвую и собственной жизнью. И какова же эта высшая цель? Россия. Империя? Интересы банкендорфа? Нет, покачал головой Михаил. Для меня высшая цель это люди. Люди, что живут в этой стране. Не дворяне или мещане, а люди в целом. Такому избалованному дворянскому повесе как ты этого не понять. Ты способен любить себя или же небольшой круг близких, а на остальные фолк ты хотел плевать с высокой колокольни. "То ты прав, медведь", усмехнулся Владимир. "Да всех остальных мне нет дела. Жизнь слишком коротка, чтобы задумываться о высшем благе. Пусть об этом высшем благе думают те, кто этого жаждет. А я лишь хочу жить. Жить так, как мне нравится, и с теми, кто мне дорог. Но за тех, кто мне дорог, за тех, кого я принял в свою стаю, я перегрызу глотку. Ведь недаром меня назвали волком". «Искренне надеюсь, что твое мнение однажды изменится». Опустил голову Михаила и тут же поднял ее и решительно сверкнул очами. «Но, так или иначе, я не враг тебе, волк. Я уважаю тебя и твой путь. Я уважаю Аманду и Алексея. И все вы мне дороги, пусть и по-своему. Поэтому вы тоже относитесь к тем, кого я стремлюсь защищать». — Наверное, именно поэтому ты и рассказал Денкендорфу правду, — фыркнул Владимир. — Да, именно поэтому, как бы странно это ни звучало. — Именно потому, что я хотел защитить вас и Алексея, я и рассказал Денкендорфу всю правду. Волков приподнял брови, но ничего не сказал, и тогда Потапов продолжил. — Пойми, если бы я не поведал Александру Христофоровичу правду, и он бы узнал ее из других источников, от того же Дрейка, в честности которого я очень сильно сомневаюсь. Он бы послал за вами в Сибирь отряд солдат, чтобы вернуть вас в Петербург и навсегда упрятать в Петропавловку. Очень сильно сомневаюсь, что у него бы это получилось. Возможно, кивнул Потапов. Но приказ был бы взять живым или мёртвым, и думается мне, второй вариант для исполнения был бы более приемлем. Михаил поднял руку, призывая Владимира к молчанию. И не надо сейчас рассуждать о том, удалось бы им это или нет. Мы оба знаем, что даже на самого опасного зверя всегда найдётся опытный охотник. Так и в случае с вами. Александр Христофорович первоначально был намерен захватить вас, но я приложил все свои силы, чтобы отговорить его от этого, убедив в том, что вы не опасны. Хотя у него имелись большие сомнения в этот счёт. а уже после того, как вы вернулись из Петербурга, мне пришлось приложить ещё больших усилий, уверяя его в высокопревосходительстве в том, что тебя можно использовать в интересах государства. Значит, это была твоя идея. Моя? Но ты же сам утверждал, что мне плевать на всех, кроме себя и близких. Утверждал, и продолжаю так утверждать, но он-то этого не знает. Александр Христофорович действительно считает, что Тобой можно управлять и использовать тебя в интересах России. И я не стал его в этом переубеждать. Поэтому ты и мисс Фокс должны быть благодарны лично мне за то, что вы еще на свободе, а не в застенках. И заметь, благодарности за это я не требую». «А чего требуешь?» «Ничего», — покчел головой Михаил. «Ничего не требую, лишь прошу». Давай сегодня встанем плечом к плечу и накажем этого наглеца Бальзамова, воззревшего себя высшим существом за все те смерти, что он совершил на нашей с тобой земле. И, конечно же, за то, что он совершил с нашим другом. И сделав ещё несколько шагов по направлению к Владимиру Михайло, протянул богатырскую ладонь. Волков усмехнулся, заглянул в ясные и синие, словно безмятежное летнее петерское небо глаза подтапова. и не увидел в них ничего, кроме честности и открытости. И тогда он протянул руку и ощутил крепкое, мозолистое рукопожатие. — И возможно, однажды мы сможем назвать друг друга друзьями и вместе потрудиться ради высшей цели. — Возможно, — произнес волк.